Глава 4. Какую пользу приносит интеллект? Может ли так быть, что разговоры об интеллекте вызывают в жизни слишком иерархичное мышление и ранжирование? После долгих дебатов мы пришли к выводу, что интеллект обычно переоценивается, причём чаще всего умными людьми. С другой стороны, в исследованиях представлены некоторые случаи, когда интеллект действительно важен. Мы устроим экскурсию по местам, где он существенен, и обсудим, что тут известно, а что нет. Как мы уже отмечали, в поиске талантов очень важен контекст. Начнём с позитива, ведь интеллект помогает человеку найти новые идеи и сложить пазл там, где другим это не удаётся. А чтобы продемонстрировать лидерские навыки и авторитет на высочайшем уровне, нужен по-настоящему высокий интеллект, особенно если у вас в подчинении есть другие очень умные люди. Углубимся в подробности. Изобретатели, лидеры и предприниматели. Начнём с изобретателей, поскольку по ним доступны очень хорошие данные, а результаты исследований достойны внимания. Есть информация из Финляндии обо всех трудоспособных мужчинах 1961-1984 годов рождения. Их специальности сопоставляются с уровнем IQ, измеренным во время призыва в армию. Тогда на военную службу призывали только мужчин, женщин в исследовании нет. С 1995 года в Финляндии женщинам разрешено служить в армии, но по желанию. Кроме того, учёные собрали много информации об этих людях, охватывающей значительную часть их жизни, в том числе доходы и уровень образования их самих и их родителей. Как часто бывает в скандинавских странах, данные собраны очень тщательно и считаются надёжными. Самые поразительные результаты получены для той категории, которую можно назвать изобретателями. Если вы ищете такого человека, то IQ с большим отрывом самое важное из всех переменных, которые можно измерить. Более того, чем выше измеренный IQ, тем выше и вероятность того, что человек станет изобретателем. Кстати, IQ в данном случае измерялся по тесту Рейвена, где главную роль играют визуально-пространственные навыки, а не речевые способности. Отношения между IQ и вероятностью стать изобретателем можно выразить разными способами. Например, если вы попадаете в 91-й, 95-й или 96-й, 100-й процентили по IQ, это повышает вероятность стать изобретателем примерно на 2-3%. Или при прочих равных условиях, если бы все люди находились в высшем дециле по IQ, то, по законам статистики, изобретателей стало бы на 183% больше по сравнению с реальным положением дел. Удивительно, насколько различие среди изобретателей объясняется IQ. Объясняющая сила равна 66%. Если у вас есть статистическое образование, это не частичный R квадрат, ведь по большей части выбор профессии объясняется параметрами, которые невозможно измерить. Упомянутые 66% это то, насколько доступное объяснение, зависящее от измеримых параметров, основано на параметре IQ. Это число поражает в том числе потому, что его можно сравнить с другими переменными. Например, следующая по значимости переменная образование родителей, объясняет только 1% различий в том, кто становится изобретателем, а кто нет. Если формулировать максимально просто, то большинство людей не становятся изобретателями, а предсказать, кто всё же станет, трудно в любом случае. Однако из всех предсказательных факторов, которые есть в нашем распоряжении, IQ лидирует с огромным отрывом. Вам наверняка интересно, как это стыкуется с нашим общим выводом, что IQ или, говоря шире, интеллект, переоценён как источник профессиональных достижений. Так вот, та же статья показала, что IQ играет намного более скромную предсказательную роль для других заметных профессий. Если посмотреть, кто в Финляндии стал врачом, то объяснительная сила IQ составляет лишь 8%. Для юристов показатель по IQ ещё более скромный около 5%. Иными словами, в целом IQ не очень важен, но вот в той мере, в которой измеримые параметры могут объяснить решение стать изобретателем. IQ, похоже, очень существенен, по крайней мере, в сравнении со всеми остальными измеримыми параметрами. Если взять тот же набор данных и посмотреть, какой фактор в первую очередь влияет на то, кто станет врачом или юристом, то главной объясняющей переменной будет образование родителей, а не IQ, которое влияет на 39% и 52% этих карьерных решений соответственно. Более того, доходы родителей играют большую роль для будущих врачей или юристов, чем для будущих изобретателей. Один урок, который можно из этого вынести, таков: изобретатели в целом довольно умны, по крайней мере, в Финляндии, но скорее всего, и в других странах тоже. Что же касается врачей и юристов, Тут очень важно быть из хорошей семьи. Может, именно такое социально-экономическое происхождение действительно необходимо, чтобы стать успешным юристом или медиком. Но на эти же данные можно взглянуть и иначе. Не исключено, что входной порог для медицинского и юридического образования в Финляндии слишком высок, и многие умные потенциальные кандидаты не могут попасть в профессию просто потому, что им не хватает правильного социально-экономического происхождения и воспитания. Вершина рынка. Мы также считаем, что сверхталантливые люди, находящиеся на самом верху распределения достижений, фундаментальным образом напоминают изобретателей. Такие люди оказываются на вершине своих отраслей, потому что стали первыми, кто сделал что-то по-новому. Будь то Пикассо и брак, создавший кубизм, Генри Форд, который понял, что должен платить своим сотрудникам 5 долларов в день, или Сергей Брин и Лари Пейдж, догадавшиеся, что проблему поиска в интернете можно решить с помощью хитрых математических формул. Эти люди заглядывают за углы, которых даже не видят другие, и нам кажется, что в этом деле острота ума всегда важна. В одном тщательном исследовании рассматривали связь между IQ и средней зарплатой за всю жизнь на самой вершине распределения IQ, в данном случае в верхних – 0,5%. Данные получены от детей, выбранных на основе опроса в калифорнийских школах в 1921 году, в 22-м учебном году, 856 мужского, и 672 женского пола. Ученые отслеживали, сколько денег те заработали за всю жизнь. Исследование показало, что каждый дополнительный балл, IQ, коррелирует с увеличением заработка примерно на 5%, в данном случае 184 тысячи долларов в течение жизни. Иными словами, даже среди людей с очень высокими показателями IQ, те, кто еще чуть-чуть умнее, зарабатывают заметно больше. А вот самая важная деталь, в этой группе с высоким IQ график зависимости заработка от интеллекта имеет более крутой наклон, чем у популяции в целом. Он вполне соответствует нашим представлениям о том, что интеллект, скорее всего, важен именно для тех, кто добился больше всего. В самой тщательной проверке утверждение интеллект Важнее всего на самом высоком уровне подверглось в шведском исследовании, где с 1968 по 2007 год собирали данные о 12.570 трудящихся. Данные по этой популяции показали, что в самом низу распределения наиболее важны характер и добросовестность. Например, в нижнем дециле зарплат не когнитивные навыки, К ним относятся в том числе черты характера, важны в 2,5-4 раза больше, чем когнитивные. Однако для популяции в целом увеличение когнитивных навыков на одно стандартное отклонение ассоциируется с большим повышением зарплаты, чем при увеличении на одно стандартное отклонение не когнитивных навыков. Кстати, стандартное отклонение статистический термин, обозначающий разброс Если переменная в выборке нормально распределена, то примерно 68% людей в ней будут находиться в пределах одного стандартного отклонения в ту или иную сторону от среднего значения. Более того, корреляция между когнитивными навыками и заработками выпуклая, это значит, что чем выше мы поднимаемся в распределении зарплат, тем большую предсказательную силу имеют когнитивные способности. Иными словами, Мы снова видим, что ум по-настоящему важен именно на вершине выборки. Но даже при этом мы всё равно не должны считать измеримые показатели интеллекта гарантией успеха, хотя бы потому, что большинство людей с высоким IQ не добиваются серьёзных карьерных успехов. Пожалуй, многие лучшие таланты можно хорошо описать с помощью так называемой мультипликативной модели успеха. В ней для серьёзного успеха требуется довольно плотное сочетание сразу нескольких черт. Переменные, которые обозначают силу определённых свойств, особым образом перемножаются, чтобы получить мощный финальный эффект. Например, чтобы стать успешным композитором, вам необходимы огромное трудолюбие, музыкальный гений, умение играть на музыкальном инструменте, навыки оркестровки, настойчивость А ещё нужно родиться в крупном музыкальном городе Центральной Европы или поблизости. Если все эти свойства перемножить, результат получится волшебным, например, Моцарт или Бетховен. Но если вам не хватает хотя бы одного из ранее перечисленных свойств, вы можете провалиться. Если вы, например, гений музыки, но обделены трудолюбием, вы можете стать великолепным импровизатором, который выступает в местных заведениях, но так ни разу в жизни и не попытается сочинить симфонию. Обдумайте слова Владимира Акопяна, великолепного армянского гроссмейстера, который никогда не работал над шахматами слишком прилежно и из-за этого не поднялся на самый верх. Я считаю, что талантливых шахматистов очень много. Когда я играю, иногда вижу, что мой соперник очень даровит. Талант разных шахматистов можно легко сравнить. В этом нет ничего особенного. Но прилежная работа очень важна. И трудолюбие не единственный фактор, который определяет разницу. Слабость характера или психологическая нестабильность тоже могут сыграть большую роль. Шахматы очень сложны, важна любая мелочь. Чисто с точки зрения таланта, как мне кажется, не только я, но и многие другие превосходят нынешних лучших шахматистов. Это вполне возможно. Но если рассматривать всё в комплексе, не только талант, но и готовность прилежно трудиться, пожертвовать всем остальным, быть психологически сильным, то очень немногие обладают сразу всеми этими качествами, чтобы добраться до вершины. Чтобы шахматисту попасть в мировую элиту, нужно, чтобы совпало сразу много факторов. И не считая самых успешных шахматистов, чемпионы действительно очень умны. Данные не подтверждают сильной корреляции между достижениями в шахматах и интеллектом. Легко вспомнить и другие примеры нелинейной важности интеллекта для высших уровней достижений. Чтобы стать успешным исполнительным директором, бейсбольным питчером или нобелевским лауреатом, тоже нужно сочетание многочисленных свойств, и в этом сочетании опять-таки целое больше, чем сумма частей. Мы называем это полный набор. В результате выйдет вот что. Если у вас ограниченный набор данных, вы можете выбирать кого угодно, основываясь на переменных, которые, как вам кажется, важны, например, в высочайшем интеллекте, но это вас ни к чему не приведёт. Люди, которых вы находите, должны обладать полным набором, особенно, повторимся, на высших уровнях достижений. Если даже некоторые хорошо спроектированные статистические исследования показывают, что ценность интеллекта близка к нулю. Многие топовые исполнители всё равно должны быть очень умными в своей работе, иначе у них нет шансов предложить вам полный набор. На этом уровне высочайший интеллект один из обязательных критериев подбора талантов. Недостаточно исследованная территория Ценность интеллекта как критерия относительно высока ещё и в случае, когда вы пришли на сцену первыми и у вас нет реальных конкурентов, которые могли бы увести талантливого кандидата из-под носа. Соответственно, интеллект лучший индикатор перспективности, если речь идёт об очень молодых кандидатах, людях из отдалённых или не слишком экономически развитых регионов, а также тех, кто только пришёл в профессию. Напротив, Если вы подумываете о найме 60-летнего кандидата с хорошо известным послужным списком, интеллект не станет особенно хорошим критерием. Из этого прямо следует, что если вы считаете себя специалистом по поиску интеллектуалов, а также людей с другими желательными качествами, вам нужно больше времени уделять работе с молодыми, поиску и развитию юных талантов. Пожалуй, еще вам стоит обратить внимание на зарубежные рынки или сравнительно неосвоенные культуры внутри США, культуры, которые не были прочёсаны так же тщательно, как, скажем, города и пригороды американских побережий. Верно и обратное. Если вы решили, что попытки искать кандидатов с высоким интеллектом безнадёжны, по крайней мере, для вас, вам, возможно, стоит перейти в отрасль, где работает много людей постарше. Там самыми подходящими критериями отбора становится опыт и послужные списки. Недоисследованные территории важны, и это ещё одна причина, по которой интеллект и другие черты таланта становятся важными критериями для поиска лучших кандидатов. Если вы задумались, как сделать Марка Цукерберга, Пола Маккартни или Леброна Джеймса, лучших исполнителей из лучших, стоит обратить внимание на начало их карьер. Питер Тиль стал первым венчурным капиталистом, поддержавшим Марка Цукерберга, а менеджер Брайан Эпштейн нашёл и развил таланты The Beatles, и результаты в обоих случаях вышли потрясающими. Как ни парадоксально это прозвучит, обнаружить интеллект, драйв и другие положительные качества на самом верху порой сложно. Почему? Вот почему. Вершина рынка обычно недостаточно исследованная территория. Самые талантливые люди чаще всего делают что-то выдающееся и относительно новое, а нередко они настолько талантливы, что большинство из нас в принципе не могут оценить их дар, по крайней мере, до тех пор, пока не увидят их огромных достижений. Если бы юный Густав Малер сел перед вами и напел одну из своих мелодий, вам бы скорее всего не хватило таланта, чтобы рас слышать его потенциал как одного из величайших романтических композиторов всех времён. Иными словами, суперталанты лучше всех умеют находить другие суперталанты, и таких суперталантливых искателей суперталантов мало. Так что если вы как раз такой даровитый искатель сверхталантливых сотрудников, то сумеете найти множество людей с недооценёнными позитивными рабочими привычками, интеллектом, драйвом и так далее. Эти качества вполне справедливо покажутся вам недооценёнными, просто потому, что их замечают очень немногие. Например, кто в 1961 году понимал, что The Beatles потрясут мир. Многие фирмы грамзаписи отказали им в контракте, а первые американские релизы вышли на малоизвестном лейбле Vee-Jay. Вы знаете историю Джона Генри Хеммонда? Это музыкальный продюсер, энтузиаст и наставник, который открыл и раскрутил в том числе Боба Дилана, Брюса Спрингстина, Билли Холлидей, Каунта Бейси, Бене Гудмана, большого Джо Тёрнера, Пита Сигера, Аретту Франклин, Джорджи Бенсона, Леонардо Коэна и Стиви Рейвона. Ещё он сыграл ключевую роль в возрождении интереса к легенде дельта-блюза Роберту Джонсону. Впечатляющий послужной список. Но если вы почитаете биографию Хемингуэя, из неё будет вовсе не очевидно, какой была его волшебная формула и как её повторить. Да, он проводил кучу времени рядом с музыкой и музыкантами, с самого детства был богат и независим и использовал нероссийские методы работы в российское время, проще говоря, находил темнокожих исполнителей, на которых другие не обращали внимания. Джордж Бенсон, возможно, намекнул на одну из причин успеха Хеммонда. Джону Хеммонду было не так интересно, сколько пластинок я смогу продать. Его подход был скорее таким: "Смотрите, что может сделать этот талантливый музыкант. Надеюсь, вам он понравится так же, как и мне". Однако история Хеммонда как охотника за талантами говорит нам что истеблишмент не всегда сразу замечает топовые таланты, именно потому, что эти творцы создают что-то новое и оригинальное. Если для потенциальных суперэлитных исполнителей действительно работает мультипликативная модель, то идея недостаточно исследованных талантов приобретает большую важность. Обычно найти универсала намного сложнее, чем умного человека или такого, который хорошо играет на гитаре или бросает бейсбольный мяч со скоростью 160 км/ч. Эти черты на самом деле сравнительно легко отыскать и измерить. А вот чтобы обнаружить универсала, нужны намного более глубокая способность к синтезу, немало удачи, а также предпринимательская внимательность, умение найти и осознать талант, который не видят другие. Когда вы собираете группу людей, которые будут работать вместе. Талантливые люди делают друг друга лучше, нередко динамичным, нелинейным образом. Тоже верно и для интеллекта, как меры таланта. Один из коллег Тайлера в Институте Джорджа Мейсона, Гарет Джонс, написал на эту тему целую книгу Коллективный разум, где подчёркивает, что интеллект имеет нелинейный позитивный эффект. Иными словами, умные люди подпитываются друг от друга и делают друг друга лучше, в рамках компаний и даже целых стран. Если вы отправите Билла Гейтса в джунгли одного, он, возможно, справится там не лучше, чем другой, менее талантливый менеджер, но с сотней тщательно отобранных помощников уже получит заметное преимущество. Или посмотрим на эту интуитивную идею с другой стороны. Предположим, вы привели суперинтеллектуала в компанию, работающую из рук вон плохо. Этот человек, скорее всего, мало что сможет изменить в одиночку, поскольку плохая культура ряд глубоко укоренившихся плохих практик, норм и ожиданий, и в таких ситуациях реформы проводить очень трудно. А если он придёт в компанию со множеством эффективных сотрудников, активно помогающих друг другу, он изменит многое. Или другой пример. Если вы купите сильного защитника в баскетбольную команду, у которой не поставлена солидная, внимательная игра в защите, это мало чем ей поможет. Кто-то упустит нападающего с мячом, а один единственный хороший защитник не сможет удержать сразу всех соперников. А вот баскетбольная команда из первоклассных игроков, которые умеют защищаться, покажет всем Какой эффективной может быть командная оборона. Кремниевая долина добилась намного большего успеха в производстве программного обеспечения, чем любой другой сравнимый регион, благодаря её человеческим, а не природным ресурсам и сотрудничеству, что в этом контексте разумнее всего. Разница в производительности между программистами в Кремниевой долине и, скажем, в Чикаго намного выше, чем разрыв зарплат, сравнительно небольшой. между сотрудниками с более высоким и более низким IQ. В Кремниевой долине умнейшие люди работают вместе, пишут программы и пытаются научить друг друга, открывать стартапы. В Чикаго не ставят такой цели, поэтому в Кремниевой долине много единорогов стартапы, которые достигают оценочной стоимости одного млрд долларов, а в Чикаго нет. Это разница лучшее доказательство силы хорошо организованных групп. Более того, есть даже данные, непосредственно доказывающие, что люди с более высоким интеллектом лучше сотрудничают. Учёные Эугения Прота, Альдо Рустикини и Анддис Софианос платили участникам эксперимента, чтобы те играли в разные игры с денежным вознаграждением, где требуется сотрудничество. У учёных были данные о чертах характера и IQ всех участников, так что они смогли отследить, какие стратегии выбирают люди разных типов и каких успехов добиваются. Результаты получились чёткими. Люди с более высоким IQ чаще сотрудничали, а наибольшую важность IQ имел в тех играх, где приходилось идти на компромисс между краткосрочными целями и долгосрочными соображениями. Учёные пришли к такому выводу: в подобных ситуациях интеллект в долгосрочной перспективе намного важнее, чем любые другие факторы и черты характера. Помимо прочего, вам нужно обеспечить именно такое сотрудничество, которое необходимо, а значит, вы должны искать среди своих умных и обладающих прочими достоинствами сотрудников тех, кто будет дополнять друг друга. Есть определённая разница между личными интеллектуальными способностями и вкладом человека в производительность всей группы. Стефан Кари отлично вписался в баскетбольную команду Golden State Warriors, потому что в ней были и другие игроки, хорошо бросавшие в кольцо. Из-за этого держать одного Кари было трудно, потому что он мог всегда отдать пас одному из партнёров. Если бы Кари попал в команду с более габаритными и медленными игроками, он бы скорее всего оказался намного менее эффективен. Что всё это значит для вас как работодателя или охотника за талантами с практической точки зрения? Если вы ищете одного человека в сравнительно зрелую компанию, интеллект и другие свойства таланта важны намного меньше, а способность вписаться в коллектив больше. Если же вы создаёте стартап с нуля и набираете целую команду, то различные маркеры таланта, в том числе интеллект и способность к сотрудничеству, будут уже гораздо важнее. Если нанять целую группу очень умных людей, у вас есть все шансы получить крайне положительную, динамичную, нелинейную выгоду. Обращайте больше внимания на маркеры таланта, когда вам нужно за сравнительно короткое время нанять несколько групп людей. Итак, если у вас есть приятель в мире стартапов. У Тайлера есть такой приятель, Дэниел. А этот абзац написал именно Тайлер. И он работает с очень умными людьми. Не нужно ему завидовать. Лучше ложитесь спать ночью, зная, что в мире хоть что-то идёт хорошо. Горе от ума. Несмотря на всё ранее сказанное, У большого ума есть очень значительные ограничения. Давайте их рассмотрим. Чем больше мы говорим о популяции в целом, тем меньшее значение, скорее всего, будет иметь интеллект для достижений и успехов. Начнём со взглядов одного из умнейших людей, с которыми нам доводилось встречаться, Марка Андриссена, генерального партнёра и одного из основателей Andreessen Horowitz. изобретателя веб-браузера. Как венчурный капиталист, Марк помогал с финансированием таких компаний, как Facebook, Twitter, Groupon, Lyft, Airbnb и Stripe, а также многих других. Если вы сомневаетесь в том, что Марк умён, ещё раз подумайте. Он изобрёл браузер в то время, когда такой штуки, в принципе, не было. Но дело не только в этом. Если вы спросите Марка о политической философии, истории Древнего Рима или том, как работают голливудские контракты, да вообще почти на любую тему, он тут же обрушит на вас поток великолепных замечаний, которые вас потрясут. Но даже Марк понимает, что в целом ум сильно переоценён. В 2007 году он написал эссе под названием Как нанять лучших людей из всех, с кем вам доводилось работать. Там он заявил, что интеллект как критерий для найма переоценен. Он зависит от контекста, и наиболее он важен в тех случаях, когда компания уже занимает благоприятное положение на рынке, в качестве двух примеров этого явления он привел Microsoft и Google. Ни одна компания не добилась успеха, собирая под своей крышей только интеллектуалов или заставляя всех кандидатов решать трудные логические головоломки. Интеллект это безусловно хорошо, но Марк утверждает, что при прочих равных, более важные качества для кандидата драйв, внутренняя мотивация, любопытство и этика. Кроме того, он считает, что драйв и любопытство во многом совпадают, особенно в эпоху, когда интернет позволяет вам в свободное время бесплатно набираться знаний в вашей отрасли. Мы считаем доводы Марка разумными, А теперь рассмотрим несколько более систематических, подкреплённых данными причин, почему стремиться в первую очередь к максимальному уровню интеллекта обычно не лучший вариант. Формальные мерки интеллекта слабо предсказывают заработок. Один из способов оценки таланта посмотреть, сколько человек в итоге заработал. Дело не в том, что рынок всегда прав, а скорее в том, что если какое-то свойство вообще не предсказывает заработок, то оно, скорее всего, не слишком важно для производительности. Классическое исследование экономистов Джеффри Закса и Дэниэла Риза, посвящённое IQ и заработком и основанное на данных из Висконсина, показывает: один балл IQ коррелирует с повышением заработка за всю жизнь менее чем на 1%. В целом, ассоциацию 1 балл IQ, 1% заработка можно считать даже великодушной, ведь в некоторых исследованиях 1 лишний балл IQ ассоциируется с ростом заработков за всю жизнь всего на 0,5%. Проще говоря, более высокий IQ не приносит заметно больше денег. А вот ещё один результат Исследование с автором которого выступил нобелевский лауреат по экономике Джеймс Хёкман, показало, что переход из 25-го в 75-й процентиль по интеллекту коррелирует с ростом доходов на 10-16%. Разница в 10-16% и это до вычета налогов, обеспечивает довольно скромную разницу в уровне жизни. Вы легко обнаружите, куда более значительный разброс в зарплатах между двумя жителями одного и того же типичного американского района или между стартовой зарплатой и окладом сотрудника, который проработал пару лет на обычной должности и получил несколько повышений. Можете также рассмотреть недавнее исследование зарплат в Канаде. Здесь математические выкладки посложнее, но главный результат таков: увеличение когнитивных способностей на одно стандартное отклонение коррелирует с ростом доходов на 13-16%. Снова то же самое. Довольно большая разница в умственных способностях соответствует довольно скромной разнице в зарплатах. Иными словами, мы смотрим на людей, у которых заметно, но не в крайней степени, различаются интеллектуальные способности, и видим, что денег они зарабатывают лишь чуть больше или чуть меньше. Ещё один возможный подход рассмотреть самых успешных людей и узнать, насколько они умны, по крайней мере, по данным стандартных тестов на интеллект. Это сложно, ведь такие данные на дороге не валяются, но одно исследование именно на эту тему, основанное на очень хороших данных, всё же нашлось, и оно посвящено исполнительным директорам шведских компаний. Главные результаты таковы: медианный или наиболее типичный Директор небольшой шведской компании превосходит по когнитивным способностям 66% населения Швеции, а медианный директор крупной 83 – 83% населения. В обоих случаях среднестатистические директора умнее обычного среднестатистического шведа, но не попадают даже в 5% самых умных людей, не говоря уж об одном проценте. Так что по крайней мере исполнительные директора, даже очень успешные, не так умны, как вам могло бы показаться, в той мере, в которой об этом можно судить по коэффициенту интеллекта. Наконец, есть много академической литературы, посвященной интеллекту и успешной работе. Самое тщательное и продуманное исследование провели Кен Ричардсон и Сара Наргейт, называется оно «Действительно ли IQ предсказывает успех в работе?» IQ – это не совсем то же, что интеллект, но и не Однако выводы учёных вышли отрезвляющими. В первичных исследованиях подобные корреляции между IQ и успехом на работе обычно объясняют не более 5% всей разницы. Иными словами, гоняться только за кандидатами с высоким IQ, не уделяя особого внимания другим параметрам, не лучший способ найти таланты. Главная опасность здесь в том, что умные люди а вы скорее всего умны переоценивают важность ума и возможно этому даже не стоит удивляться интеллект часто уже входит в рыночную цену ещё одна причина по которой не стоит гоняться за интеллектом как одержимые состоит в том что нередко он уже входит в рыночную цену ум в той или иной степени ценят все И если вы будете выискивать только явных интеллектуалов, за них придётся заплатить полную цену. Очевидно умный кандидат не всегда очевидно выгодная сделка. Рассмотрим аналогию в финансах. Что, если кто-нибудь скажет вам: "Скупайте акции компаний, в которых работают много умных людей"? Это плохой совет. Да, вы можете сколько угодно верить в важность интеллекта, Но акции качественных компаний обычно дорогие, как и акции компаний, где работают умные люди, по крайней мере, в той степени, в которой интеллект действительно важен. Экономисты уже давно знают, что вы не получите дополнительной выгоды от инвестиций, если будете гоняться только за преимуществами, не обращая внимания на цену. Ключевая стратегия инвестиций поиск недооценённых компаний со скрытыми достоинствами. Не менее важны скрытые достоинства и для качественных сотрудников, будь то интеллект или любой другой важный для вас параметр. Иногда срабатывает явление, известное как проклятие победителя. Вступив в войну торгов, вы в результате можете переплатить. Если одного и того же человека хотят заполучить сразу несколько компаний, победу, скорее всего, одержит та, которая переоценит сотрудника И заплатят ему слишком много. Даже если победитель и не переплатит в том плане, что получит действительно качественного сотрудника за хорошие деньги, выгода от победы в войне торгов может оказаться совсем не такой грандиозной, как он ожидал. Вопрос о том, какое значение нужно придавать тем или иным маркерам таланта, зависит от природы вашего бизнеса и источника доходов. Предположим, у вас есть мощный бренд или особое географическое положение, недоступное конкурентам, и вы благодаря этому получаете большие доходы. Вам не нужно стремиться к прибыли благодаря конкретным кадровым решениям. Вам необходимы сотрудники, которые будут поддерживать франшизу в рабочем состоянии. Вы можете вполне спокойно предлагать текущую рыночную цену талантливым кандидатам, в том числе умным И вам не обязательно излишне напрягаться и предлагать цену выше рыночной. У вашего бизнеса другие достоинства, и вам нужно сохранять их. В таких обстоятельствах вполне хорошей стратегией будет избегать риска и платить талантливым сотрудникам полную цену. С другой стороны, ваш бизнес может быть основан именно на лучшем, чем у других, подборе таланта. Например, У вас венчурная компания или спортивная команда? Здесь предлагать среднюю рыночную цену за обычные маркеры таланта уже недостаточно. Нужно думать, как найти скрытый бриллиант, даже если для этого придётся пользоваться не только легкодоступной информацией. Например, трёхкратного чемпиона НБА Стефана Карри выбрали лишь седьмым на драфте в 2009 году, сразу после забытого Не Джона Флина. Но Кари ждёт прямая дорога в зал славы НБА. Когда проходил драфт, Кари выглядел слишком низкорослым, а перейдя в профессионала, он не казался очевидной звездой. К тому же, поначалу часто получал травмы. Так что нельзя просто изучить статистику человека и ждать, что вы найдёте в ней откровение. Нужно тщательно обдумать, как именно вести отбор по тем видам интеллекта, которые для вас действительно важны. в 2009 году. Это было не очевидно, однако Кари обладал не только великолепной спортивной подготовкой, но и потрясающим баскетбольным интеллектом, который позволил ему отработать и освоить дальнобойные трехочковые броски так, как до него никому и никогда не удавалось. Если вас еще нужно уговаривать, что главное не интеллект как таковой, а контекст его применения, Посмотрим на многие другие должности. Как насчёт президента США? Чтобы хотя бы близко подобраться к этому посту, вы должны быть довольно умным человеком, по крайней мере, в некоторых сферах, например, уметь хорошо подавать себя широкой публике, чтобы она вас избрала. Но насколько важна разница в интеллектуальных способностях подходящих кандидатов? Данные не всегда говорят о том, что самые умные президенты оказывались лучшими. Историки, например, считают самыми интеллектуальными американскими президентами XX века Вудро Вильсона, Ричарда Никсона и Джимми Картера. Мы не собираемся вести споры на политические темы, но послужной список всех этих руководителей, мягко говоря, вышел неоднозначным. Вильсон усилил расистские и сегрегационные практики в правительстве картилизировал, пусть и временно, некоторые части экономики, а наследие, оставленное им после Первой мировой войны, проложило дорогу для Второй. Никсон добился значительных успехов во внешней политике, а также принял закон о чистом воздухе, но он был неисправимым лжецом и вынужден был из-за скандалов с позором уйти в отставку. Однако в своих книгах он демонстрировал несомненно высокий уровень интеллекта и красноречия. Джимми Картер особенно трудный случай, но многие считают его неудачником, президентом на один срок, который был слаб во внешней политике и оставил в наследство высокую инфляцию, высокие ключевые ставки и экономические проблемы. Может, это и не была его вина, но его трудно считать явным примером успешного американского президента. Сторонники разных партий будут долго спорить, каких американских президентов считать успешными, но чаще других называют Франклина Делано Рузвельта и Рональда Рейгана. Выбор, естественно, зависит от партийности и идеологии респондентов. Ни того, ни другого нельзя назвать интеллектуалом в традиционном смысле слова, и хотя оба были весьма проницательны, их обычно не называют среди умнейших президентов США, по крайней мере, в той степени, который умственные способности можно измерить путём стандартного тестирования. Мы не хотим сказать, что нужно избирать президентов, не задумываясь об уровне их интеллекта. Мы скорее указываем, что если рассматривать только выборку людей, у которых есть в принципе хоть какие-то шансы стать президентом, интеллект для них нередко будет далеко не главным фактором. Можно заглянуть в вопрос национальные ассоциации, колледжи и работодателей, проведённый в 2020 году, там тоже делается акцент на интеллекте, неудивительно, ведь опрашивают в основном людей с высшим образованием, которых в США меньшинство. На первое место среди всех желаемых качеств поставили навыки решения проблем, которые очевидно прямо связаны с интеллектом. Однако на втором и третьем местах идут умение работать в команде и трудолюбие. Да и в целом семь качеств из первой десятки не имеют отношения к интеллекту. Этот опрос показывает, что интеллект важный, но не определяющий параметр. Итак, об интеллекте мы поговорили. Как насчёт характера?